Глава двадцать Пока Инара проникала в особняк, пастырь Бук незаметно обходил поместье по периметру. Он понятия не имел, где держит Элмиру от Адему, поэтому мог лишь провести разведку. Сейчас, когда Инара отвлекала внимание персонала и нейтрализовала охрану Хантера Ковингсона, Бук, пригнувшись, крался вдоль изгороди, которая тянулась вокруг территории, и изучал здания со всех сторон. Он рассудил, что Ковингтон, наверное, посадил Элмиру под замок в какой-нибудь комнате сверху, чтобы ей было сложнее бежать. Поэтому он осматривал окна верхнего этажа и искал те, где есть ставни или решетка. Треск ломающейся ветки заставил его резко обернуться. В руке Бук держал шокер, полностью заряженный и готовый к работе. Еще немного, и он бы выпустил дротик с зарядом 50 тысяч вольт. — Ривер? — рядом с ним стоял Ривер Темп. и слегка поводила руками из стороны в сторону. «Мы же сказали тебе оставаться в шатле вместе с Саймоном». «Саймон за мной не следил, вот я и вышла», — ответила Ривер, — «чтобы помочь вам». «Здесь ты мне не поможешь», — сказал Бук мягко, но с нажимом. «Этим должны заниматься мы с Инарой. Тебе с братом лучше не показываться на глаза». «Я знаю, где она». «Что?» «Та женщина, Элмира. Она там». Ривер указала на блок конюшен. «Откуда Ривер, это известно?» — спросил себя Бук. В этот момент к ним подбежал Саймон. «Ривер!» — зашипел он. «Нельзя убегать! Я тебя везде ищу!» «Я здесь?» просто, — просто ответила она. «Ты меня нашел?» «Извините, пастырь, сейчас я отведу ее обратно в шаттл. Надеюсь, ничего страшного не произошло». «Погоди минутку, сынок!» — сказал Бук. «Ривер, ты уверена, что Элмира там?» Ривер кивнула. «Угу, я ее вижу. Она опечалена. Ее приковали цепью в ее волосах солома. Она знает, что скоро умрет. Хантер злится на нее, говорит, что она его предала. Я с тобой разберусь, женщина!» Голос Ривер внезапно стал грубым, словно гравий, и приобрел мужские ноты. «Вот увидишь, когда вернусь, я покажу тебе, что бывает с суками-доносчицами. Их режут. Везде. Каждую часть тела. Каждую часть режут, пока они не истекут кровью, но медленно, несколько дней. И она знает, что он не шутит. Голос Ривер снова стал обычным. Он не из тех, кто врет о таких вещах. Где именно в конюшне она находится? Ривер, если она не ошиблась, только что сэкономила Буку значительное количество времени и сил. На конюшню бы он заглянул в самую последнюю очередь. Мне проще вам показать. Бук посмотрел на Саймона, потом на его сестру, затем снова на Саймона. «Вы спрашиваете у меня разрешение?» — спросил Саймон. «Я бы предпочел его получить. Но даже если ты против, Ривер все равно пойдет со мной». Саймон подумал. «Тогда я тоже с вами. Один раз я уже упустил ее из виду, второго раза не будет. Кто знает, что нас там ждет». Буку не нравилось, что за ним потащатся двое. Одного было более чем достаточно. Но он уважал решение Саймона и его стремление позаботиться о сестре. — Ладно, только, пожалуйста, не путайтесь под ногами. Всю грязную работу предоставьте мне. — Ну, поехали. Ривер широкими шагами направил в сторону конюшни. Бук поспешил за ней, а за ним по пятам Саймон. — Идем смотреть лошадок. Они прошли уже полпути, когда Ривер вдруг сказала Буку. — Кстати, в дверях стоит человек. Он еще про нас не знает. У вас есть секунд 10 а потом он нас заметит. Бук снова спросил себя, откуда у Ривера эти знания? Способности, которые подарили ей Франкенштейны из Академии, были сверхъестественными. И даже, хотя мысль об этом отдавала ересью, божественными. Но задумываться об этом было некогда. Бук помчался к конюшне с той скоростью, которую вообще могли развивать старые ноги. На самом деле для человека его преклонных лет Бук был в феноменально хорошей форме, поскольку поддерживал ее с помощью комплекса изометрических упражнений, а также воздерживался от алкоголя и наркотиков. За пять секунд он преодолел 30 ярдов, которые отделяли его от дверей конюшни. Еще через две секунды он уже был в здании и столкнулся с охранником. Тот вставал со стула и брал в руки винтовку, которая лежала у него на коленях. Затрещал шокер Бука. Охранник упал дрогаясь, словно исполнял какой-то безумный горизонтальный танец. Он оскалился. Жуткий придушенный вопль вырвался из его глотки. Под джинсом растеклось пятно. «Есть еще один», — сказала Ривер, стоящий в дверях. Бук повернулся и увидел второго охранника, выходящего из одного из темных денников. Он доставал пистолет. Бук нажал переключатель на своем шокере, чтобы отцепить провод, связывающий его с дротиком, который засел в груди первого охранника. Шокер был двухзарядным, но дистанция была слишком велика. До второго охранника оставалось лишних ярдов 5. Бук мог лишь пригнуться и броситься на него в надежде сократить расстояние, но охранник уже взводил свой пистолет и начинал целиться в Бука. С ужасающей определенностью Бук понял, что бежит слишком медленно. Охранник застрелит его раньше, чем Бук подберется к нему со своим шокером. Над головой Бука словно диск просвистела подкова. Она ударила охранника точно над бровью, Раздался отчетливый хруст. Охранник рухнул на землю, словно внезапно налетел на невидимую стену. Бук оглянулся и увидел довольную собой ривер, которая хлопала в ладоши от радости. «Неплохо», — сказал он. «Обожаю метать подковы», — сказала она. «У меня всегда хорошо это получалось. Лучше, чем у Саймона». Она подняла с полу еще одну подкову. «Если он встанет, я просто снова его ударю». «Да, так и сделай. И где Элмира?» «Кто?» «А, она! Да!» Ривер постучала пальцем по губам, обдумывая ответ. «Наверху!» Она указала на сеновал. «Солома в волосах!» Бук полез наверх по приставной лестнице, которая вела на сеновал. Внизу негромко топали копытами и ржали лошади в денниках. Если удача или какая-то высшая сила не отвернется от Бука, то животные не возбудятся настолько, чтобы привлечь внимание людей в доме. Когда его голова оказалась вровень с полом, Бук осторожно огляделся. Возможно, тут есть третий охранник. Но на сеновале никого не было, если не считать молодой женщины, прикованной к опорному столбу. К ее рту кто-то крепко привязал кусок ткани, служивший кляпом. Ее одежда была порвана, а волосы всклокочены. И да, из них, как и сказала Ривер, словно булавки из подушечки, торчали соломинки. Она была в ссадинах и синяках и выглядела напуганной. Когда появился Бук, Элмира от Адема начала извиваться и кричать, несмотря на кляп. Бук прижал палец к губам и ободряюще улыбнулся. «Я не причиню тебе вреда, Элмира», — сказал он. «Я хочу тебе помочь». Она по-прежнему смотрела на него недоверчиво, но, кажется, немного успокоилась. «Меня прислал Мика Вонг», — добавил Бук, лишь слегка исказив правду. «Мы с моими друзьями вытащим тебя отсюда». После упоминания Вонга вопрос для Элмира, похоже, был закрыт. Бук вытащил кляп. Элмира задвигала челюстью, разрабатывая ее. Кляп находился у нее во рту так долго, что на щеках остались красные рубцы. — Кто вы? — прохрипела она. — Всему свое время, — сказал Бук. — Прежде всего, освободим тебя от цепей. На цепях висел навесной замок. Бук осмотрел его и пожал плечами. Этот простейший механизм с рычагами, выступами и выемками он мог бы открыть за полминуты с помощью скрепки или заколки. К счастью, у Бука было кое-что получше. Из своего рюкзака он достал маленькую библию в кожаном переплете. В ее переплете в нише под форзацем, из мраморной бумаги, которую можно было отделить, оказался полный набор отмычек. Он выбрал одну из них, которая, по его мнению, соответствовала данной марке замка и длине ключа. Бук вставил отмычку в отверстие замка, почувствовал, как ее зубцы плотно встали напротив рычагов. Он не ошибся в выборе. Один поворот кисти по часовой стрелке, и замок упал. «Пастырь, который умеет взламывать замки?» — просила илмир «И дам тебе ключи от Царства Небесного», — сказал Бук, возвращая отмычки обратно в Библию, а ее саму в рюкзак. «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 19. снял цепи, намотанные на ее запястья и помог ей встать. «Идти сможешь?» — спросил Бук. «Думаю, да», — ответила Элмира. «Тогда идем. Время дорого».